Король взялся за письмо Гольца и снова раздумчиво прочел его еще раз. «Только вы, Ваше Величество, только ваше письмо может удержать царя от того, чтобы не натворить непоправимых ошибок». И сев за стол, король начал письмо императору Петру Третьему. «Вам самим ехать в Данию на эту войну, «Ни в коем случае не следует», — писал он, — «подыщите способного генерала. Вы не можете всюду сами совать свой нос. Я серьезно настаиваю на том, чтобы ваше величество поскорее короновались. Такие церемонии очень импонируют народу. Я уже ведь писал вам, я не верю русским». Всякая другая нация благодарила бы Бога, пославшего им такого государя с такими исключительными качествами. Разве русские понимают свое счастье? Как вы не боитесь выехать из вашей страны, оставить ее? Разве не может случиться, что чье-нибудь задетое оскорбленное самолюбие соберет кучку недовольных, а там возникнет и серьезный заговор? «В чью же пользу?» – спросите вы. «Это ясно. Конечно, только в пользу брауншвейгского принца Ивана, который сидит в Шлиссельбурге. Да вы представьте себе только, Ваше Величество, что во время вашего отсутствия из России какая-нибудь горячая, но пустая голова составит заговор, найдутся на этой чужие деньги и вытащит Иоанна Антоновича из тюрьмы». «Разве вашему величеству тогда не придется прерывать самые удачные, самые важные военные операции, чтобы броситься домой тушить пожар?» «О, меня просто охватывает дрожь от этой мысли! Я бы всю жизнь упрекал бы себя сам, если бы не написал так откровенно всего этого вашему величеству!» «Поймите меня правильно, почему я пишу так», — продолжал Фридрих. Я ведь душой и телом заинтересован в сохранении вашей жизни. Да как же мне не посылать тысячи благодарностей тому, кто один во всей Европе протянул мне руку помощи в моем несчастье, в то время как союзники мне изменили. Тому, кто заключает со мной такой благородный и великодушный мир».